Глава 4. Не беспокойся, Маррион, сказала Кейт, выслушав перепуганную девушку. Они не посмеют. На корабле запрещён открытый огонь. Даже наши свечи устроены так, что при падении сразу же гаснут, и офицеры во главе с капитаном не оставят безнаказанной подобную выходку. "Да, мисс", перебила её юная шотландка. "Разумеется, они накажут виновных, но вам это уже не поможет". У нас в театре был случай. После спектакля молоденькая актриса не заметила свечу, забытую на краю стола, и неосторожно встала рядом. Сперва у её платья вспыхнула кружевная манжета, затем загорелся рукав, и пламя перекинулось на пышный ворот. Другие актрисы бросились на помощь и быстро потушили огонь. Костюм оказался не сильно испорчен, и мы с миссис Спрингс за 2 дня его починили. Но вот богровые пятна ожогов на плечах и шее бедняжки не сходили несколько месяцев и оставили после себя безобразные шрамы. Только благодаря доброте мистера Росса девушка не потеряла работу и не оказалась на улице. Он даже оплатил ей лечение. Марён помолчала, а потом умоляюще взглянула на Кейт. Прошу, подумайте о себе. Неужели какое-то платье стоит того, чтобы из-за него пострадать? Какое-то платье? Женщины не облачаются в чёрное просто так, по своей прихоти. Всё это время её компаньонка проявляла удивительную деликатность и ни разу не спросила, по кому молодая мисс носит траур. Сама Кейт говорить с кем-либо о потере и искать сочувствия не хотела, но сейчас вдруг осознала, что её тянет открыть свою душу Марион, что это необходимый и правильный шаг на пути. К чему? Кажется, она догадывалась. «Чуть больше трех месяцев назад я потеряла единственного мужчину, которого беззаветно любила», сделав над собой усилия, проговорила Кейт. Его звали сэр Джеймс Гарольд Маккейн. Он был полковником в отставке и моим отцом. Кейт была пятой по счету и последней попыткой полковника Маккейна обзавестись наследником мужского пола. Когда она появилась на свет, сэру Джеймсу исполнилось сорок восемь. Ее матери было 30. Аманда Луиза Маккейн в девичестве Спенсер, имея приданное в 10 тысяч фунтов, вышла замуж за полковника в возрасте 17 лет. В 18 родила дочь Анну, в 20 дочь Шарлотту, в 22 еще одну дочь Софию. На этом можно было бы остановиться, но сэр Джеймс Маккейн был оптимистом. Поэтому в 25 его жена родила четвертую дочь Луизу и заявила, что больше не намерена иметь детей. Несколько лет при поддержке семейного врача миссис МакКейн удавалось избежать неприятной обязанности. Однако полковник, прекрасный стратег и тактик, стремясь достичь желанной цели, применял не только словесные уговоры, но и телесную настойчивость. Таким образом, осенью 1762 года в семье появилась пятая девочка, которую назвали Кэтрин Роуз. После этого миссис Маккейн, сославшись на подорванные родами здоровье, навсегда закрыла для мужа двери своей спальни, а младшую дочь отдала кормилице и не особенно интересовалась ею до тех пор, пока однажды к ней в гости не приехала её кузина из Лондона, миссис Пирс. Над отметить, что Кейт, единственная из дочерей полковника, не походила на мать, женщину высокую, статную и по характеру очень спокойную, даже флегматичную. Старшие дочери были точными копиями Аманды Маккейн в юности. Кэтрин же явно пошла в отцовскую породу, чем, видимо, и привлекла внимание сэра Джеймса. Не питавшей особой привязанности к другим дочерям, полковник неожиданно стал уделять почти всё свободное время младшей, которую называл Кит, английское мужское имя, и заставлял одевать как мальчишку. И теперь по их дому в Хартфордшире носился босоногий маленький сырванец с коротко стриженными белоснежными кудрями, совершенно не понимавший, как и зачем играть в куклы, но зато знавший, как зовут каждую из 12 принадлежавших полковнику гончих, и более всего на свете любивший наблюдать, как сэр Джеймс разбирает и чистит какой-нибудь экземпляр из своей оружейной коллекции. Это кремниевый замок объяснял он любознательному ребёнку. «Вот курок. Он ударяет по стальному огниву. А называется вся эта штука «Браун Бесс». Британский мушкет, образца 1722 года. Девочка по имени Кит внимательно слушала, глядя на отца не по-детски с серьёзными тёмно-голубыми глазами. Так вот, когда вышеупомянутая миссис Пирс очутилась в поместье своей кузины, и увидела, как по двору, размахивая хворостиной, носится неугомонное дитя непонятного пола, она решила внести свою лепту в воспитание будущей мисс Маккейна. "Аманда, душечка, а сколько лет твоей самой младшей?" спросила она. "Точно не помню, Россината звалась женщина. Должно быть, года 4. Вижу, ты совсем не занимаешься ею", строго сказала миссис Пирс. Кэтрин не похожа на девочку. Она выглядит как маленький разбойник, играет в какие-то дикие и шумные игры, бегает босиком и откликается на мужское имя. Полагаю, всё это причуды твоего мужа, который никак не смирится с волей Всевышнего и пытается сделать из дочери сына. Но, дорогая Манда, это невозможно. Девочка из хорошей семьи должна выглядеть и вести себя как подобает девочке. Не хочу тебя пугать, но я знаю в Лондоне одно семейство. Там девица уже скоро 30, а она до сих пор не замужем. Коротко стрижёт волосы, ездит в седле по-мужски и имеет довольно грубые манеры. Но самое ужасное то, что по слухам, эта девица и её компаньёнка миссис Пирс наклонилась к кузине и что-то прошептала ей на ухо, от чего лицо Аманды МакКейн покрылось пунцовыми пятнами. Неужели ты хочешь, чтобы Кетрин, став взрослой, тоже считала себя мужчиной? Милая моя, тебе давно пора взяться за дочь и сделать из неё истинную английскую леди. Пусть мы и джентри, нетитулованное дворянство в Англии, но наши поведение и манеры должны быть безупречными. Слава старшей родственницы произвели впечатление на миссис МакКейн. И хотя к тому времени уже подросла её первая дочь Анна, и нужно было устраивать её судьбу, она, выражаясь дипломатическим языком, выслала мужу ноту протеста и немедленно взялась за превращение Сэрванца в настоящую мисс. Кит стала откликаться на Кити, затем на Кейт. В её гардеробе появились менее удобные, но зато красивые платья, чулки и шляпки, а главное туфельки. Ей отрастили волосы, приучили каждый день мыться, передвигаться не галопом, а неторопливой походкой и говорить тихо, сдержанно, вежливо. Когда следующим летом миссис Пирс приехала на свадьбу Анны, она не узнала в послушном и милом ангелочке того вопящего и скачущего бесёнька, которого встретила год назад, и выразила восхищение способностями кузины к перевоспитанию, пожелая мисс не знала одного, в глубине души Кэтрин Роуз осталась все тем же неистовым маленьким демоном, стремительным и непокорным. И только один человек на свете принимал и любил ее именно такой. «Воспитывая, мать поощряла в нас с сестрами только то, что считала правильным. Остальное ее раздражало». Кейт обхватила руками колени. «Мы учились рисованию, пению, танцам, вышивали, играли на фортепиано». Она старалась привить нам свой собственный вкус в одежде, тщательно подбирала книги для чтения, чаще всего сентиментальные романы, одобряла взгляды и суждения, принятые в обществе, и радовалась, когда ее дочери одна за другой удачно выходили замуж. Отец сдавал каждый по 10 тысяч фунтов приданного, поэтому у моих сестер не было недостатка в женихах. Она помолчала. Для меня же его приданное было особенным. Деньги, само собой, но было и другое, не менее ценное хорошее образование. Вот что стремился дать ей отец. По его словам, вся разница в воспитании юных джентльменов и леди заключалась лишь в том, что первым было доступно больше знаний, свобод и прав. Благодаря полковнику Кейт в раннем детстве удалось вкусить полной свободы, и она навсегда запомнила этот пьянящий вкус. Но даже отказавшись от нелепой затеи обращаться с дочерью как с сыном, сэр Джеймс решительно двинулся дальше и сосредоточился на всестороннем развитии Кэтрин, жалея лишь об одном, что не сможет дать ей те права и свободы, которые общество предоставляет джентльмену. За свою долгую жизнь он собрал прекрасную библиотеку, дополнив ту, что досталась наследство ему самому. В ней каждый вечер и проходили занятия, больше похожие на занимательные беседы. Сэр Джеймс любил рассказывать окей, слушать. И порой они до глубокой ночи изучали географию по старым потертым картам и воспоминаниям полковника о войне с французами в Индии, заодно повторяя неприятельскую грамматику и ведя арифметический подсчет потерям с той и с другой стороны. А за дверью переминалась несчастная гувернантка, не смевшая войти и прервать урок, но при этом боявшаяся, что миссис Маккейн отругает ее, если Кэтрин Опять не ляжет спать вовремя. Часто отец читал дочери книги, позже она начала читать сама, и на занятиях они обсуждали прочитанное. Полковник стремился не столько загрузить её голову разнообразными знаниями или чужими мнениями, сколько развить в ней острый пытливый ум, способный делать выводы и создавать собственные суждения. Он не ограничивал образовательные возможности Кейт рамками предрассудков. Именно поэтому В возрасте 15 лет она прочла несколько книг: Мэри Эстэл и Леди Вордли Монтегю. Мэри Эстэл писательница, защитница образовательных прав для женщин, заслужившая звание первой английской феминистки. Леди Вордли Монтегю английская писательница-путешественница, известна своими турецкими письмами, первым произведением светской женщины о мусульманском востоке. Смелые идеи первой и сильный характер второй произвели на девушку неизгладимое впечатление, а книги стали предметом долгих дискуссий не только с отцом, но и с другими джентльменами на светских приёмах, куда Кэтрин вскоре начали вывозить. Она пыталась обсуждать правильные отношения к браку и с юными мисс, но те сочли её слова слишком сложными для понимания и негласно между собой объявили младшую мисс МакКейн сумасбродкой. Не вижу ничего плохого в женском образовании, пожала плечами Марион. Нигде в Библии не сказано, что Господь создал мужчин умными, а женщин глупыми. К примеру, то, что задумали те два матроса, можно назвать непростительной глупостью. А вы, мисс, я верю проявить благоразумие и перестану появляться на людях в траурном платье, грустно улыбнулась Кейт и вздохнула. Ох, это изменит меня только внешне. О болезни отца стало известно 2 года назад. Как истинный солдат, он сражался до последнего, но всё это время я жила как в кошмарном сне, предчувствуя неизбежную разлуку. Я ещё не носила чёрное, но в душе уже было чёрным-чёрно. Она задумалась. Правда, когда это наконец произошло, мне было проще. Я успела смириться с потерей. Гораздо страшнее, когда любимые люди уходят внезапно, и ты не успеваешь даже проститься. Наверное, мисс. Это звалась Марион. Я не знаю. Моя матушка тоже болела несколько месяцев. Они помолчали. Кейт протянула руку, нашла пальцы Марион, переплела их со своими. После откровенного разговора ей правда стало намного легче, словно на сдавившем её, не дающем дышать корсете, вдруг распустили туго затянутые шнуры. Послушайте меня, мисс Кэтрин, проговорила Марион. Вряд ли ваш отец хотел, чтобы вы вечно по нему тосковали. Вряд ли он мечтал, чтобы ваше будущее было безрадостным. Судя по всему, он желал видеть вас необыкновенно счастливой. Поэтому, я считаю, пришло время перестать хранить себя в черной тоске и жить дальше. Кейт задумалась. Ты права. Я отправилась в путешествие, чтобы развеяться. Но мой аскетичный и скорбный вид не позволяет забыть об утрате. Как-то это неправильно. Согласись? Она снова улыбнулась, но уже без прежней грусти. Вот только знаешь, что Марион, что мисс, когда мы садились на корабль, все наши вещи отправили в трюм, и мне место в каютах. Бог знает, где сейчас наши сундуки, поэтому вряд ли в ближайшие дни я доберусь до других платьев. Юнес Атланка расстелила свой платок у неё в ногах и задула свечи. Говорят, лучшие мысли приходят в свежую голову сказала она, устраиваясь поудобнее. «Давайте подумаем об этом утром, мисс Кейт». Самым простым решением, и они обе с этим согласились, было обратиться за помощью к мистеру Спенсеру. Каково же было их изумление, когда дядя Грэм ответил вежливым, но решительным отказом. «Душечка Кэтрин, все это глупости. Матросы просто болтали чепуху». Да, не суеверно, но не настолько, чтобы причинять вред пассажирам. Однако на всякий случай я поговорю с офицерами, поэтому можешь не волноваться. Но я не желаю носить это платье, нахмурилась Кейт. С дня смерти отца прошло уже больше 3 месяцев. Глубокий траур закончился. Теперь я имею право надевать скромные наряды другого цвета и даже некоторые украшения. К моменту нашего возвращения я уже смогу одеваться как прежде и выходить в свет. Кэтрин, хорошо воспитанные дети, горячо любившие покойных родителей, ходят в черном по полгода, а то и год, — перебил ее мистер Спенсер. — Поэтому я настаиваю, чтобы ты продолжала следовать традиции, хотя бы на корабле. Ко всему прочему, это убережет тебя от излишнего мужского внимания, которое по твоим же словам раздражает. — Я не говорила ничего подобного, — возразила Кейт. Но дядя Грэм непреклонно качнул головой. Нет, Катрин, это всё ради твоего же блага. Платье испачкалось, сэр. В нём уже неприлично выходить в люди, подала голос Мэри. Мистер Спенсер смирил её прищуренным взглядом и с холодной усмешкой проговорил: "Ну так почисти его и приведи в порядок, это, между прочим, твоя обязанность". Когда он ушёл, Кэт ещё долго стояла в дверях своей каюты, глядя ему вслед и кусая губы. "Должно быть, ваша матушка велела ему следить, чтобы вы ничем себя нескомпрометировали", предположила Мэри. "Либо по какой-то причине он сам решил берегать вашу репутацию, невзирая на то, чем это может обернуться для вас. Неважно, что там решили другие", Кейт вздёрнула подбородок с видом человека, принявшего вызов. "Я не отступлю и добьюсь своего любым способом". Внезапно в голову Мэри пришла потрясающая по своей простоте и дерзости идея. Мисс Кэтрин загадочно улыбнулась она. А что если мы напротив поступим именно так, как велел ваш дядя? Мэри вышла на залитую солнцем верхнюю палубу, прижимая к себя хапку чёрного шёлка и кружев, и с трудом подавила рвущийся наружу смех. Это будет забавно сказала ей мисс Кейт. Жаль, я не смогу увидеть всё своими глазами. Людей здесь в это время было немного. Кто-то прогуливался вдоль борта, несколько офицеров стояли на шканцах, двое матросов возились у шлюпок. Сперва Мэри, изображая усердную служанку, расправила платье и стала его осматривать. Потом сделала вид, будто пытается оттереть обнаруженное ею пятно, притворившись, что затея безуспешна, девушка разжала кулак, и обильно посыпала мнимое пятно, прихваченное по дороге солью. Подождала немного и направилась к открытому проёму фальшборта. Сердце её испуганно колотилось. Что, если не получится так, как задумано? В лицо ей ударил сильный порыв ветра. Мэри судорожно выдохнула, развернула скомканное платье, затрепетавшее в потоках воздуха. Несколько раз встряхнула его, а потом зажмурилась и разжала пальцы громко хлопавшей черной шелкой кружева, тут же куда-то упорхнули. Мэри открыла глаза, глянула вниз. Ничего. Посмотрела по сторонам. Нигде не видно. Девушка стиснула руки, боясь обернуться и не зная, что делать дальше. Как бы повела себя на ее месте служанка, по-настоящему упустившая за борт красивое и дорогое платье хозяйки. Мэри не знала. Возможно, ей следует ахнуть и заметаться по палубе. Мэри, А может, пока никто не видит, мышь её юркнуть на палубак и затаиться там. За её спиной раздались шаги, и красивый мужской голос произнёс: "Какая неприятность". Я надеялся, что нас зацепится заря и матросы снимут его. "Но вы?" Девушка вздрогнула и обернулась. Перед ней стоял симпатичный джентльмен: стройная фигура, коротко стриженные рыжеватые волосы, светло-серые глаза и изящно очерченный рот. Молодой человек вежливо поклонился ей и представился. Чарльз Блэмер, к вашим услугам, мисс. Могу я вам чем-нибудь помочь? Мэри с трудом разлепила губы, чтобы ответить. Марион Воллс, с ужанка мисс МакКейн, пробормотала на, пряча взгляд и краснея. Выходит, у её преступления есть свидетель. Он наверняка заметил, что Мэри сделала всё нарочно и расскажет об этом мистеру Спенсеру. Какую меру наказания тот для неё изберёт? Снова даст пощёчину, оставит без еды, запретит приближаться к мисс Кейт и вынудит жить в трюме. Я пыталась вывести пятно, мистер Пламер. Мне сказали, что лучше использовать соль, но я побоялась вытряхнуть её на палубу. Соль хорошо справляется с пятнами от вина, кивнул молодой мужчина. Но разве на чёрной ткани они видны? Мариня ответила. Её щёки пылали. А вы хотели досадить своей хозяйке? Тихо и участно поинтересовался он. "Она дурно обращается с вами?" Девушка мгновенно вскинула голову. "Что вы? Нет, мисс Кэтрин само воплощение доброты. Просто мы разъмялась, не зная, как объяснить своё поведение. Понимаете, я..." "Не продолжайте", прервал её муки мистер Пламер. "Не смею влезать в ваши тайны, Марион, но если вам понадобится моё вмешательство или заступничество, я буду рядом." «Можете на меня рассчитывать». Он вновь поклонился и добавил в полголоса. «Не бойтесь, я никому не расскажу о том, что здесь произошло. Доброго дня, мисс Уоллес». Он ушёл, а девушка, дрожа от волнения, скользнула в полумрак коридора, ведущего к каютам. Сердце её трепетало, но уже по другой причине. Мэри была искренне рада, что на корабле у неё появился ещё один друг.